Глава седьмая. Лена. Немного прошлась, проветрилась. Все надеялась, что где-нибудь да появится Кирилл. Будет кричать, как он волновался, как любит, что больше меня никуда не отпустит, и вообще мы едем в ЗАГС. Да-да, фантазия меня быстро увела не туда. До такой степени, что очнулась я только вечером, когда уже стемнело. Поежилась от холода, взяла такси и уныло поехала домой. Но по дороге то и дело замечала полицейские машины. А вдруг он все-таки искал меня? А вдруг он поднял на уши весь город. Обзванивает скорые, морги. Ну что там ещё делают в этих случаях? Собаки идут по моему следу. Но, увы, когда я добралась до подъезда, меня так никто и не поймал. Более того, даже консьержка помахала мне рукой и протянула готовые ключи. Просто так. «Кирилл Сергеевич не искал меня?» «Нет, милая, давно уже дома. Выходил с пёсиком гулять, но ничего не спрашивал». «Ну ты что такая смурная, а ещё худая? Давай я тебя своим миндальным печеньем накормлю. Посидим, чай попьём». Я заколебалась, но кивнула. «Ну не к этому же самоуверенному козлу идти. Пусть ещё поволнуется». Мы сели с ней в небольшой, но очень уютной коморке. Она поведала о своей жизни, о том, как ещё до войны они переехали со малышами на Урал, потом вернулись. У неё был всего один муж и трое детей. Все выросли, по её словам, путевыми, но добрыми и работящими. Почему же тогда не непутёвые? Но знаешь, звёзд с неба не хватает. Не то, что ты или Кирилл Сергеевич. На самом деле, нам с ним просто повезло. Нам с ним. Надо же. На моей сестре женился очень богатый мужчина, как раз в тот момент, когда мне нужна была операция. А родителей мы давно потеряли. И Кириллу тоже он помог в своё время. «Ну, тоже глупость какая. Дуракам, даже если в лотерею выиграть, ничего не поможет стать богатыми. К этому талант нужен, стремление, желание впахивать. А мои парни чего. Иногда работают, иногда пьют. А как-то десять тысяч выиграли. Тут же на баб спустили. Красивые они у меня, но в голове пусто». Она еще много чего рассказывала, я смеялась, немного забывая о мудачестве Кирилла. Зато преисполняясь гордостью за него. Все-таки он и красивый, и умный. Только любить не умеет. Так, может, не научил никто? Но обиды это не отменяет. Так что, как только я зашла домой и взяла Йорика на руки, задала вопрос, когда увидела его на диване, спокойно смотрящим футбол. «Вам совсем на меня наплевать? Потому что не побежала за тобой и не остановил твой детский порыв, как в любовной малодраме?» Я представила себе эту картину. Да, красиво было бы, только вот мы не в кино. А он не влюблён в меня, хочет, скорее всего. Но когда рядом мелькает симпатичная девка, у любого бы встал. «А если бы со мной что-то случилось? Тогда бы Грановский не отпустил себя из дома, а ты вроде даже совершеннолетняя. Ну а если серьёзно, то пока твой телефон онлайн, я всегда буду знать, где ты, а значит, и волноваться не стоит». С этим он бросил пульт, встал и вышел из комнаты. А я стояла и смотрела ему вслед, доставая телефон из кармана. «Сети действительно есть, хотя и зарядки осталось на пару часов всего». Мне хотелось кинуть этим яблочным кирпичом в дверь, что закрылась за Кириллом, но я просто пошла к себе и рухнула на кровать. Пора прекращать витать в облаках. Там, где Кирилл с его идеальной задницей, и начинать жить реальной жизнью, и начать с себя, например, с поиска квартиры. Я знаю, что нужно было позвонить Давиду, и он бы мне купил подходящий вариант, но я хотела сама. У меня была зарплата, стипендия, и пусть это небольшие деньги, но на крошечную студию мне бы хватило. Так и решила и начала действовать. На всю следующую неделю не получилось не то, что посмотреть квартиры, а даже позвонить по нескольким выбранным объявлениям. Наш руководитель оставлял нас после учебы и ставил танец. Снова и снова. Я, конечно, была счастлива в постоянном движении, в толпе ребят, что скоро станут мне семьей, но возвращаться каждый вечер в квартиру Кирилла было неудобно. Все время казалось, что я опять услышу отповедь о том, что я жду от него каких-то там отношений, хотя я и видела его за неделю всего несколько раз. Иногда он звонил, когда репетиции затягивались до девяти вечера. Но я никогда не брала трубку, демонстративно нажимая сброс вызова. Но вроде как намечалось воскресенье, а значит, был шанс начать искать квартиру. «Ленусик, чего ты тут?» Застал меня на подоконнике Ваня. Я подняла взгляд и улыбнулась Олегу с его девушкой Ниной. Они так быстро сошлись и стали везде целоваться, что мне немного завидно было. Я целовалась всего раз, да и то неудачно. «Да все, пытаюсь найти себе жилье». «Дядя, знаешь ли, не очень устраивает мое соседство?» «А что ищешь? Пожирнее или для простых?» Ваня бесцеремонно подвинул меня и сел рядом, забрав телефон. «Студию? За двадцать? Здесь рядом?» Ребята рассмеялись. «Ну что?» «Да ты оптимистка! Студию за двадцать можно снять только в спальном районе!» «Слушай, а как насчет комнаты в коммуналке? У меня тут рядом дружбан живет. Может, и тебе место найдется?» «С ним в одной комнате?» Выпучиваю глаза, Ваня хохочет. Приятно так, красиво, мелькая ровными зубами. Кирилл вот даже улыбается редко. «Нет, прелесть моя, там большая коммуналка. Знаешь что, надо прямо сейчас пойти и глянуть. А посмотрите, другие варианты ты и завтра успеешь. А? Молодец я. Мог бы просто признаться, что она тебе нравится, и ты боишься, что она будет водить к себе парней?» Усмехается Олег, а Ваня на меня в щёку целует. «Она не будет. Ты глянь на неё. Она даже моих намёков не понимает, хотя я и первый парень на деревне». Они ещё о чём-то болтают, а мне даже кажется, что я в этом разговоре лишняя. Так что спрашиваю. Ну так пошли посмотрим эту коммуналку. Если что, я прямо завтра и переберусь. А? Ну так погнали, прелесть. Чего сидим? Молодые люди. Нас тормозит месье Депуи. Строгий, но красивый. У нас все девки по нему с ума сходят. А меня, наверное, после Кирилла сложно ослепить. Хотя не признать его достоинства было бы глупо. «Я уже говорил и повторюсь, что если ваши личные отношения помешают вашей работе у меня, то я быстро найду вам замену». Я сначала даже не поняла, о чём он, а потом заметила, что Ваня, как и Олег, положил мне руку на плечо. «Но мы не встречаемся». Я отошла от Вани, а Нина последовала моему примеру. «И мы не встречаемся. Дружим просто. Дружить же можно?» «Дружить?» — говорит месье, смотрит на меня. «Можно». Он уходит, а на глаза закатывает. «Всё-таки красивые мужики, все мудаки». Вот то ли дело наши парни, простые и хорошие. Целует она Олега, а тот хмурится. А я типа некрасивый? Он уходит, а она за ним. Даже забавно, что из-за такого можно поссориться. Мы с Ваней переглядываемся и смеёмся, а потом вместе выходим из вуза, идём по мостовой по направлению к той коммуналке. Мне кажется, ерунда всё это. Ты о чём? Спрашиваю и слышу вибрацию телефона. Но про отношения. Мне кажется, если люди профессионалы, то личные отношения не должны мешать работе. Я сразу подумала про Кирилла и достала телефон. Он звонил и звонил. Наверное, будь в трупе кто-то вроде него, я бы вряд ли смогла оставаться равнодушной. Не думаю. Все-таки эмоции постоянно мешают нам поступать правильно. Вот, например, мне нужно ответить на звонок Кирилла, а я в очередной раз сбрасываю и, более того, выключаю навигацию, чтобы он больше не знал, где я. И точно не знал, где я буду жить. Ну, тоже верно. Ваня вдруг тормозит прямо передо мной. Я вот должен поступить правильно и ждать, когда ты сама созреешь, но не получается. Я даже опомниться не успеваю, как он меня целует, прямо посреди улицы. И первой моей мыслью было оттолкнуть Ваню, да еще и влепить пощечину за наглость. Но вдруг я увидела Кирилла, стоящего на другой стороне дороги, и желание доказать ему свое безразличие заставило не просто ответить на поцелуй, а еще и обнять Ваню за шею и поднять ножку, как в самых дурацких романтичных фильмах.